Глава 71. Гидеон. Тем временем в замке. Гидеон не знал, чего ожидал, когда оставил свое место среди героев, чтобы присоединиться к команде злодея. Но точно не того, что будет угощаться булочками в компании Огра и обсуждать с ним отрубленные головы. «Долго они там висят? Никого не беспокоит запах?» — спросил он со смесью отвращения и любопытства. Килли кинула в него чем-то, и он увернулся. А потом подобрал брошенное и тут же отбросил, вскрикнув от омерзения. «Ты кинула в меня пальцем?» «Средним!» Килли задрала длинный изящный нос, демонстрируя красивый профиль. Для предводительницы жестоких убийц она была просто красавица. Гидом подумал, что поэтому она и была столь опасна. «Можно посмотреть?» Лиса бросилась к месту, куда упал палец, и Гидеон перехватил ее. «Не-а, прости, сестренка. Гидеон усадил ее рядом с Эдвином, и тот взъерошил ей волосы. Вокруг сновали пикси, угощаясь крошечными печеньками, которые только что напекла Лисса. Не крупнее ногтя. В самый раз для мельтешащей мелочи, которая в благодарность играла с волосами девочки. «Я не ребенок! возразила она, протягивая печенье пикси с ледяными крыльями. Та поцеловала ее в щеку. Лиса широко улыбнулась, посмотрела на окно в углу и нахмурилась. Когда вернется Эви с мамой? Не люблю ждать. Гидеон подошел к окну. В искусном рисунке витража было что-то до странности знакомое. Где-то я это уже видел, заметил он самому себе. Витраж изображал книгу, на которую падает луч солнца. И когда Гидеон присмотрелся, то понял, что книга поразительно похожа на... Сказ о Ренадене. Эге, а ты что тут делаешь?» — спросил он у книги. Эдвин рассмеялся, помешивая темную жидкость в котле. «Твоя сестра тоже частенько с ней разговаривает, будто она разумная». Пробежав по комнате... Лиса плюхнула крошечную печеньку в протянутую ладонь Киле. «Эви совсем подряд разговаривает. Раньше ругалась с дверью, когда та не закрывалась. Всякими словами ее называла». «Думаю, повторять их не следует», — сказал Гидон и развернулся ровно в тот миг, когда Лиса врезалась в него с полным подносом в руках. Печенье посыпалось на пол. «Блин, прости, Лиса, давай...» На полу лежал серебряный ключ, очевидно выпавший из кармана передника лисы. от чего он?» — с любопытством спросил Гидеон. Карие глаза лисы широко распахнулись, лицо побелело. «От нашей спальни!» — промямлила она и спрятала ключ в карман, не дав Гедеону расспросить. Тот сложил руки на мятой хлопковой рубашке, веселясь. Если это как-то касается твоих шалостей и планов закрыть кого-нибудь еще, просто не забудь потом выпустить людей, ладно? Темные глаза сестры странно, необъяснимо заблестели. Не переживай, выпущу. Слова были беззаботные, но Гедона как-то передернула, словно тело предупреждало о чем-то. Лиса, точно все хорошо? Она не посмотрела на брата глядя на окно с загадочным рисунком книги с пророчеством. «Будет хорошо!» Хотелось расспросить получше, но стоило ему открыть рот, как в кухню вбежал Марф. Привратник тяжело дышал, и Кили уже протягивала ему стакан воды. «Марф, умоляю тебя, пользуйся лифтом!» «Тут есть лифт? Такой на ремнях? Тогда почему все ходят по сраной лестнице?» Марв пыхтел, держась за живот рукой и жадно пил воду, а потом выпрямился с тревогой на лице. Завеса. Знавала лучшие времена, мы знаем, ответила Кили. Укрывающие чары, которые мы нашли, не держатся. Но видно, пока то окно, то дверь, мелочи. Внезапно затрезвонили колокола, так громко, что вся комната задрожала. Лиса зажала уши руками, и Эдвин тоже. Что это? Гидон попытался перекричать шум, морщась при каждом ударе. Завеса полностью упала! заорал марв Он убрал руку от живота, и под ней оказалась зияющая кровавая рана. Привратник упал на колени. Славная гвардия нашла нас! Судя по ране Марва, они явились не с миром. Но у Гидона было скверное предчувствие, что без злодея и его мощи. «Никакой драки не выйдет. Будет просто бойня».